как молодой человек всем своим видом невольно выразил любопытство, чего старик без сомнения и ожидал, потому что он тотчас же надавил пружину. Вслед затем створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенным взором незнакомца. При виде этого бессмертного творения он забыл все диковины лавки, каприза своего сна,